Престарелому другу Атилы. Он был также выстроен из дерева, привезенного сюда издалека, так как в окрестности ничего не росло. Камня здесь также не было, и единственным каменным сооружением во всем лагере была большая ванна, построенная Атилой, по желанию одной из его бесчисленных жен. Ванну эту устроил один пленный греческий архитектор. По греческому образцу и глыбы красного мрамора для нее в течение нескольких лет носили сюда тысячи рабов. Близ приемного покоя и, соединенные с ним спальни Атилы, находились другие здания, жилища его жен, также очень красивые постройки. Послы, прибывшие рано утром, надеялись в тот же день получить аудиенцию у Гунского царя, но их известили. что Атила выехал из лагеря на охоту в Дунайские болота. Ему заранее доложено было об ожидаемом прибытии посольств, но в ответ он вскочил на неоседанную лошадь и сказал, «Императоры могут подождать, а я не могу отложить охоту». Книга третья, глава первая Между тем... с востока из страны ругов, по дремучим лесам к гунскому лагерю тянулся небольшой поезд, состоявший из десяти мужчин и двух женщин, все верхом на конях. Повозки, в которых обыкновенно женщины ездили на большие жертвенные празднества, не могли бы проехать по узким лесным тропинкам, извивавшимся среди густой чаще кустарников и деревьев. Женщины проводили ночи под парусиновой палаткой, навьюченной на одной из лошадей, и спали на одеялах. Мужчины ночевали под открытым небом, завернувшись в плащи, и по очереди сторожили стоянку. Лошадей же стреноживали и привязывали к деревьям на длинном поводе, так что они могли свободно щипать густую и сочную траву. Путники только что окончили завтрак. Перед палаткой догорал костер, на котором готовилась добыча вчерашней охоты. У огня сидели оба начальника и девушка поразительной красоты. Старший из двух задумчиво смотрел на угасавшие угли. Прекрасная девушка заметила печальное лице старика и нежно провела по его лбу своей белой, полной, узкой рукой. Отец. сказала она о чем ты так задумался как я желала бы снять с твоего сердца все заботы в самом деле король визигаст вскричал сидевший подле него юноша что тебя тревожит о чем или о ком горюешь ты о будущем а еще более о вас двоих я не боюсь ничего и никого не ни даже его горячо вскричал дакхар ильдихвост с гордой радостью посмотрела на него Он прав, отец, — спокойно сказала она. Ничья рука не может вырвать любовь и верность из наших сердец. Но король покачал седою головой. Странно и непостижимо, однако, откуда мог он так скоро узнать о вашей помолке? Едва лишь я объявил об этом в своем дворце, как на двор уже прискакал его гонец с напоминанием древнего закона, По которому дети, подвластных Гунскому царю королей, не могут сочетаться браком, не спросив на него разрешения у властителя, для вас не оставалось иного выбора, как повиновение, или быстрое бегство. Или открытое сопротивление, вскричал Дакхар, я не намерен бежать от Атилы. О, если б ты послушался меня и восстал бы против него тотчас. Слишком рано, сын мой. Другие еще не готовы. Я предпочел отправиться вместе с вами, хотя и с тяжелым сердцем. Кто знает, что он уме у этого чудовища и как он поступит? Откуда проведал он это так скоро?» Бельдиху отвернулась, чтобы скрыть невольный румянец. «Эллак!» — вскричал заметивший ее движение отец. «Ты понравилась ему!» — Наверное, он хочет через своего отца добиться твоей руки. — Пусть попытается, — свирепо проворчал Дакхар. — Нет, не думаю, — отвечала девушка. — Этот необыкновенный отпрыск гунна не способен на такой поступок. К тому же ему известны силы моего характера. Он знает, что я люблю Дакхара и что никогда